ИСТИНА ракомболя Я вам должен сказать, благосклонные читатели, что похождения ракомболя хотя и кажутся с первого раза чем-то фантастическим, но на самом деле они основаны на одних только голых фактах. Ракомболь, герой этого романа, лицо отнюдь не вымышленное, напротив, известное многим в Париже того времени. Как ни невероятны его похождения, но, тем не менее, они вполне справедливы. И знаменитый талантливый французский писатель Понсон Дюти почти ничего не прибавлял от себя, а только привел все эти факты в известную систему и порядок. Рокамболь действительно бежал из Тулонского острога, где он числился под номером 117. И все эти романы написаны по его собственноручным запискам, которые он присылал разновременно понсон дю Тирайлю. Делалось это им не из пустого тщеславия, а ради того, чтобы воспроизвести события действительно так, как они происходили, и не дать возможности сыщику Тимолеону, предложившему было свои услуги знаменитому романисту, исказить истину и набросить грязное пятно на некоторые светлые личности, против которых Тимолеон питал глубокое чувство злобы. ракомболь действительно лично был у Понсон-Дютирайля, будучи еще в Тулонском остроге на Галерах. Он явился к нему ночью в адмиральском мундире и, пообещав прислать свои записки, возвратился снова в каторгу в ту же ночь. Через несколько времени он действительно сдержал свое слово и прислал понсон де часть своих записок, а затем, выйдя из каторги, и остальные. Мы придерживались точно французского подлинника, но опускали излишние подробности, которые только могли бы утомить читателя». Конец книги. Читал Александр Иванов.